Глава 23. Шилова он действительно порадовал. Тот даже подсуетился, добыл полканистры бензина. Тот, что был в баке Нивы, понятно, давно слили. С машины жить сразу стало проще. Онищенко посетил обоих Ивановых. Один, вполне практичный дедок, действительно оказался съемщиком квартиры на Салтыково-Щедрина. Онищенко представился агентом и сходу предложил переписать договор. На меньшую сумму. Разница составила 30 рублей. Для человека, в одночасье выложившего 2000 долларов за аренду, мелочь. Однако дедок необычайно оживился. И тут же скис. «Нужен старый договор», – сказал следователь. «А старого договора у дедка как раз и не было». «Жаль», – вздохнул Онищенко. «Слышь, батя, ты как насчет выпить?» Дедок глянул на часы. «В три дочка придет», – озабоченно сказал он. «А мы быстренько», – обнадежил Оперу. Достал бутылку. Закусочки сваргань? И это мигом, обрадовался дед. Через полчаса они уже говорили по душам. А через час Онищенко уже знал, что квартиру дедок снимал не для себя. Это, впрочем, сразу было понятно. А для друга внука. За что друг внука отстегнул дедушке прибавку к пенсии. Звали друга Николай. Более подробную информацию можно получить от внука, когда тот вернется из Европы. Музыкант, понимаешь, на фестиваль поехал. В родной отдел Онищенко возвращался с большой аккуратностью. Все же стакан водки во лбу. Ниву, чтобы не светить, запарковал за углом. «Паша, тебя артиллерист искал», — сообщил сосед по кабинету Ваня Маков. «В каком состоянии?» «В кипящем». «Иду». Онищенко энергично размолол зубами мятную конфетку и двинулся на ковер. «По финчику у тебя что?» — сходу спросил майор. «Срок послезавтра». «Да все», — ответил опера. «Нашелся финчик. С дружком в деревню ездил». Майор кивнул. «А по Суржину? Когда будет рапорт?» «По Суржину хуже», вздохнул в сторону Онищенко. «Пусть убойщики подключаются». «Так пиши», – недовольно проворачал начальник. «Депутат твой звонил. Интересовался. Съездил бы к нему, побеседовал». «Да нахрен он нужен?» – буркнул Онищенко. «Показать все равно ничего не может». «Намекал, что может. Съезди!» Павел Ефимович, не ленись. «Это что, приказ?» – прищурился Онищенко. «Рекомендация!» – начальник старательно отводил глаза. Онищенко терпеть не мог политизированное начальство и не собирался это скрывать. «Надо съездить, Павел Ефимович», – строго сказал артиллерист. «Кренов и наш генерал вот так!» – он сцепил пальцы. «Мне уже намекнули, чтобы никому не звука. Если что в прессу просочиться, смотри». «Если просочиться, то не отменяет от них самих», – отрезал Опер. «Я тебя предупредил», – строго сказал майор. «А к депутату съезди. Помочь, может, он и не поможет, а помешать еще как может. Ты же не вчера родился, Павел Пимыч. Неужели не хочешь свои четыре звезды сменить на одну, но побольше?» онищенко дипломатично промолчал. «Ну иди», – сказал начальник, – «работай». Делать нечего. Поехал старший оперуполномоченный Онищенко к депутату Кренову. И опять депутат не заставил его париться в приемной. Только появился, предупредительная секретарша немедленно сообщила народному избраннику. И народный избранник в полминуты выпроводил из кабинета очередного посетителя. халенного господина в золотых фирменных очочках и костюме под штуку баксов. И вне очереди лично пригласил в кабинет рядового мента в китайском свитере и гонконгских штанах. «Кофе, чай, коньяк», – обходительно осведомился депутат. «Коньяк», – не чинясь, ответила Нищенко. «Принесли коньяк, крохотные рюмочке и кофе в такой же чашечке с прозрачным, как бумага, ломтиком лимона». Заботливый депутат поинтересовался милицейским житьем-бытием. Посетовал недостаток финансирования, социальные трудности. Сочувствовал одним словом. Причем так сочувствовал, что возникало впечатление «дай господину депутату волю, и все исправится». Верилось с трудом, но тем не менее обаяние политика растопило неприязнь мента. И когда дело дошло до конкретных вопросов, Онищенко рассказал значительно больше, чем собирался. Выйдя из бывшего института благородных девиц на свежий воздух, опер встряхнулся и прикинул, какую информацию он получил взамен. Получалось никакой, но от разговора все равно осталось приятное ощущение, как после хорошего перетраха. Вернувшись в отдел, Онищенко написал рапорт и, приложив к материалу, отдал начальнику. Затем с чувством исполненного долга отправился обедать. Всю вторую половину дня Опер занимался делами. Ни к Суржину, ни к куролевствум отношения не имеющими. А вот завтра он рассчитывал вплотную заняться загадочным Николаем. Однако на утренней сходке начальник его порадовал. Пришел в Телетайп с сообщением о задержании в дружественной Белоруссии, находившемся в розыске преступника, Фамилия преступника была Дьячков, и в розыске его подавал никто иной, как Анищенко, два года назад. Ты подавал, ты и поедешь, решил начальник. Оформляйся и отправляйся. Я уже подтвердил высылку конвоя.